Евдокия Федоровна не могла за ним следовать и была постоянно покидаема для любимых потех. Отлучка производила охлаждение, жалобы на разлуку раздражали, но этого мало. Петр повадился в немецкую слободу, где увидал первую красавицу слободы, очаровательную Анну Монс, дочь виноторговца. Легко понять, как должна была проигрывать в глазах Петра бедная Евдокия Федоровна в сравнении с развязную немкою, привыкшую к обществу мужчин, как претили ему приветствие вроде «Лапушка мой Петр Алексеевич» в сравнении с любезностями цивилизованной мещанки. «Лапушка мой Петр Алексеевич» — так начинается одно письмо Евдокии к Петру. Устрялов. История царствования Петра Великого, том 2, страница 403. Но легко понять также, как должна была смотреть Евдокия Федоровна на эти потехи мужа, как раздражали Петра справедливые жалобы жены, и как сильно становилось стремление не видать жены, чтоб не слыхать ее жалоб. Опостылила жена. Должны были опостылить и ее родственники, лопухины. И Льву Кириллчу Нарышкину легко было избавиться от соперников. Мы видели, какие страшные слухи ходили по Москве об участи самого видного из Лопухиных. А всему виною проклятые немцы, проклятый Лефорт, которому вместе с Плещеевым приписывали доставление Петру развлечений особенно неприятных цариц. Александр Гордон История Петра Великого, императора России. Том 1. 1755 год. Страница 135. И вот у Лопухиных к Лефорту ненависть страшная. Рассказывают, что однажды за обедом у Лефорта один из Лопухиных побронился с хозяином, кинулся на него и помял прическу. И Петр за это надавал пощечин Лопухину, шведский резидент Кохен. Перед отъездом Петра за границу, когда удаляли из Москвы всех ненадежных людей, удалены были и отец царицы с двумя братьями. Марта, в 23-й день, великий государь, указал быть в городах на воеводствах, на Тотме, боярину Федору Авраамовичу, на Чаронде, боярину Василию Авраамовичу, да с ним племяннику его, стольнику Алексею Андрееву сыну, в Вязьме стольнику Сергею Авраамову сыну Лопухиным и с Москвы в те города ехать им вскоре». Дворцовые разряды Том 4, страница 1046 Думать, что ссылка Лопухиных имеет связь с циклеровским делом, нет никакого основания. После всего этого Петру, разумеется, не хотелось возвратиться из-за границы в Москву и застать здесь подли сына постылую Евдокию. Женившись по старине, Петр задумал и избавиться от жены по старому русскому обычаю — уговорить нелюбимую постричься, а не согласиться — постричь и насильно. Из Лондона он писал Нарышкину, Стрешневу и духовнику Евдокии, чтоб они уговорили ее добровольно постричься. Стрешнев отвечал, что она упрямится. А духовник — человек малословный, и что надобно ему письмом подновить. Кабинет Центральный государственный архив, кабинет Петра I, отделение второе книга 53, письма и бумаги, том первый страница 700. Ничего не подействовало, и Петр по возвращении в Москву решился принудить Евдокию постричься. 23 сентября Евдокию отправили в Суздальский Покровский девичий монастырь, где и была пострижена под именем Елены в июне следующего 1699 года. Дневник Гордона под 23 сентября. Суздальское розыскное дело в Государственном архиве розыски о царице Евдокии и ее сторонниках, Центральный государственный архив. Дело, которым пользовался Соловьев, установить не удалось. Причина этой медленности неизвестна. Сохранилось только любопытное известие от сентября 1698 года, что царь, Рассердился на патриарха Зачем не исполнены его повеление И Евдокия еще не пострижено Патриарх сложил всю вину на архимандрита И четырех священников Которые не соглашались на пострижение Как на дело незаконное И отвезены были за это ночью в Преображенское Корп, страница 80 Малолетнего царевича Алексея По отъезде матери перевезли к тетке, царевне Наталье Алексеевне. В древней летописи русской находится любопытный рассказ, как великий князь Владимир разлюбил жену свою Рогнеду, как та хотела его за это убить, не успела и приговорена была мужем к смерти. Но когда Владимир вошел в комнату Рогнеды, чтобы убить ее, то к нему навстречу вышел маленький сын их, Изяслав, и, подавая меч, Владимиру сказал, «Разве ты думаешь, что ты здесь один?» Владимир понял смысл слов сына и отказался от намерения убить жену. Но обыкновенно мужья и жены, когда ссорятся, забывают, что они не одни. И Петр, подстригая жену, Забыл, что он не один, что у него остался сын от нее. Печальные события лета и осени 1698 года держали Петра в сильном раздражении, которое в некоторых случаях выражалось порывами бешенства. 14 сентября на Перу у Лефорта Петр начал брониться с Шейном и выбежал вон, чтобы справиться, сколько Шейн... За деньги наделал полковников и других офицеров. Возвратился в страшной ярости, выхватил шпагу, ударил ею по столу и сказал Шейну. — Вот точно так я разобью и твой полк, и с тебя сдеру кожу. Ярость еще больше была усилена, когда князь Рамадановский и Зотов стали защищать Шейна. Петр бросился на них, ударил Зотова по голове. Рамадановского по руке, так что едва не отсек пальцев. Шейн был бы убит, если Плефорт не удержал Петра, получивший сам порядочный удар. Все были в ужасе, но молодой фаворит умел успокоить Петра, который потом весело пропировал до утра.